Глава 35. Путешественник. Я отбил взрывом копья новую конечность и напустил на нее кадавра. И на этот раз тот просто не смог пробить ее природную защиту. «Усилить удар!» Я попробовал помочь ему словом, и атака прошла. «Получается, если я хочу сражаться в ближнем бою, мне придется потратить около сотни секунд своего слова» чтобы довести атаку по одному единственному противнику до серьезного урона. Слабо. А что со стихиями? На 30% они работали почти без изменений. На 40% же, когда я отрезал последнюю ногу у одного из противников, начались проблемы. Обычные 11, даже с усилением словом, наносили урон через раз. А вот мастерство продолжало стабильно поражать цель. Хотя для превращения в пепел теперь требовалось уже не одна атака, а минимум три. Падение эффективности пораженного хаосом местного жителя поднялось до 50%. И тут, вызвав у меня легкую дрожь, на месте отрезанных конечностей начали расти новые. Кажется, мне пора торопиться. По новой цели не сработало даже мастерство тени, и я решил перейти к самым мощным своим калибрам. «Усиление, пелена тени». Замахнувшись рукой с закрученным на ней водоворотом стихий, я добавил в него слово «князя» и пелену с тут же побежавшими по ней волнами хаоса. Похоже, вот он мой предел. Я видел, как моя рука падает вниз, уже готовая поразить голову противника, как тот еле заметно шевельнул отростком, исполняющим роль его правой руки, и тут же в моем направлении устремилась ответная волна хаоса. «Кот — Кот! Я неожиданно осознал, что вешу в темноте а передо мной стоит Майя. «Ты бросил нас, и какой ты после этого муж и отец?» Я попытался возразить девушке, но рот почему-то перестал открываться, и та, не дождавшись ответа, горько покачала головой и ушла. «Это же какое-то наваждение. Надо просто успокоиться, перестать обращать на него внимание и постараться понять, как отсюда выбраться». Я почти взял себя в руки, как передо мной появилась Кейси. «Папа!» Одно-единственное слово, и самообладание моментально проиграло свою битву. «А я видела, как ты на меня смотришь!» Кейси сменила Олеся, и выглядела она ужасно. Ее красивое, будто выточенное из камня лицо, рассекли на две части, и правая его половина превратилась в жуткую черную маску из обугленной кожи. «Это в прошлом. Наши отношение в прошлом!» На этот раз я смог ответить. Вот только девушка будто ничего не слышала. «Ты желал меня, хотел, чтобы я снова была твоей, как раньше, а потом не смог защитить. Должен был бороться до последнего, но побоялся рискнуть». А вот теперь девушка права. Я на самом деле чувствую что-то подобное, не про наши отношения, а про тот раз, когда она впала в хаос и сбежала от нас. Я ведь подозревал что-то подобное, но побоялся действовать сразу, решил вместо этого устроить проверку. Как будто доказательства что-то могут изменить. Это же не суд. В обычной жизни ты либо прав, либо не прав. И все. Больше никаких гвоздей. Кот! Передо мной неожиданно появилась Лена. А Я думала, что уже больше не встретимся. Знаешь, а я ведь тебя ненавижу. И надо было тебе проталкивать меня на место императрицы. Власть — это такое чертово бремя, а еще проклятие. Знаешь, кого миллиарды людей во всех мирах нашей полосы будут проклинать, если мы проиграем? Меня. И одна только возможность подобного исхода корежит меня изнутри. Девушка подняла руку, и я неожиданно узнал на ней те же самые черные следы, что до этого видел на Олесе. А еще этот серый дымок, проявление хаоса. Неужели он смог добраться и до моей бывшей ученицы? Пока она, похоже, еще держится, но что будет дальше? «Кат!» — тут образ Лена сменился Бо, но сказать Бог Хаммана так ничего и не успел. Моя атака, которая была начата еще до того, как пораженный хаосом житель Атиса нанес ответный удар, наконец достигла цели. Голова полузомби разлетелась на тысячи осколков, окатив меня остатками содержимого его черепной коробки. И в тот же миг облако серого дыма, что окутывало меня с ног до головы, начало рассеиваться. Не теряя ни секунды, я тут же нанес удар и по второму измененному, отправляя его следом на тот свет, и только после этого смог вздохнуть спокойно. Кажется, мои эксперименты, хоть и принесли мне море полезной информации, но чуть не закончились самым печальным образом. Конечно, видения меня в итоге посетили довольно интересные, особенно если информация из них начнет подтверждаться. Но, боюсь, если бы мой удар не достиг цели... Это могло бы стать последним, что я увидел в своей жизни. Впрочем, стоит ли бояться того, что еще не случилось? Наверное, стоит. И именно поэтому с новыми измененными, если такие мне еще встретятся, я больше рисковать не буду. Просто убью их, и все. Благо, даже это может принести пользу. Вот как сейчас. Я еще раз перечитал системное сообщение. Вы убили пораженного хаосом 50%. Путь князя увеличен на 2%. С 21,3% до 23,3% вы убили пораженного хаосом 50%. Путь князя увеличен на 2%, с 23,3% до 25,3%. Интересно. А если дать этим тварям усилиться еще немного, процентов прироста моего пути будет больше? Впрочем, проверять это я не собираюсь. И так прошелся по лезвию. Успокоившись, И, Убедившись, что на телах моих недавних противников не осталось ничего ценного, я двинулся дальше. Еще одна комната оказалась пустой, лестница тоже, а вот на следующем этаже меня ждали еще трое. Одного я, ради эксперимента, убил сразу, получив всего полпроцента пути князя. Теперь буду знать, что развитие эффективности моих врагов действительно повышает награду, которую я смогу с них получить». Следующую пару я добил уже на 50% эффективности. Путь князя увеличен до 29,8%. Даже немного обидно. Если бы я не экспериментировал, то уже перевалил бы за третий десяток. Впрочем, еще один измененный местный житель, и я и так этого добьюсь. Увы, больше противников тут я так и не встретил. А единственное тело, что мне попалось... Когда я добрался до самой вершины здания, оказалось уже окончательно мертвым и даже немного окаменевшим. Впрочем, даже в таком виде, по раскинувшимся до плеч щупальцам волосам, можно легко было узнать соотечественника хекана